Глава девятнадцатая. Помнишь? Финн очнулся. По лицу ударил порыв холодного черного ветра. Он лежал на жестком полу. А еще этот пол двигался. Финн попытался открыть глаза. Голова невыносимо гудела. Все вокруг расплывалось. «С добрым утром, солнышко!» — послышался голос. «Руари!» — подумал Финн. «Хотя нет, невозможно. Наши сейчас вместе с Куалом на корабле безопасности». — Добро пожаловать, идет загрузка системы, — послышался ироничный голос, который совершенно точно принадлежал Куалу. — Я что, на корабле? — удивился Финн. — Мол, вероятно. Сквозь туман в его голове прорезался голос джестера. — Самое время тебе вернуться в мир живых. — Кажется, они сказали, что отведут нас в клетку, — мрачно подумал Финн. — Они на корабль. — Оглянись вокруг, глупенький. Прохладные знакомые мысли сестры хлынули в разум Фина, и он тут же распахнул глаза, несмотря на непрекращающееся жжение. Прямо напротив него сидела Мо. Рядом с ней стоял Кен. «Цепи!» Протянула гадость, свернувшаяся калачиком у их ног. Между звеньев толстых цепей, удерживающих на месте лошадь-зомби, сочилась желеобразная черная Гадость вытянула задние ноги. Цепи лязгнули. Рядом с ней стояла огромная фиолетовая коробка. Ее крышка открывалась и закрывалась. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. хлоп, -хлоп, хлоп, -хлоп, -хлоп. «Ненавижу тебя», — подал голос Ворчун, сидевший в панцире. «Это ты во всем виноват. Я так хочу тебя укусить». «Ворчун», — воскликнул Финн, — «я так по тебе скучал». «Я по тебе совсем не скучал, я тебя ненавижу». «А кто тут хороший мальчик?» — завопил Финн таким слащавым голосом, каким обычно подзывают милого песика. «Точно не я. Я плохой мальчик, и вообще не мальчик». «Надеюсь, ты не сильно злишься», — сказал Финн. Ворчун громко стукнул крышкой панциря. «Я не осуждаю. Я буду ненавидеть тебя, несмотря ни на что. Буду ненавидеть тебя, даже если ты окажешься человеком с тыквой на голове. О, постой!» Финн хихикнул. «Похоже, все пошло наперекосяк, да?» — обратился он ко всем. Его друзья были в сборе и явно не собирались в ближайшее время никуда уходить. Мо, Кен, Гадость, Джесс, Фруарь и Коал стояли у серебряных прутьев огромной клетки, висящей в воздухе где-то в 50 метрах над землей. У каждого рука была прикована к прутьям стены, а нога к полу. Клетка покачивалась на ветру. Под ними зияла чернота. «Что происходит?» — спросил Финн. «Ну, ты, вечность, провалялся в отключке», — усмехнулся Куал. «В это время все остальные подтянулись». Финн взглянул на сестру. «Ты вернулась?» Он тут же пожалел, что не сказал что-то более умное, но его мозг все еще плохо соображал. «А где Джакс?» «И это все, что ты можешь сказать?» — рассмеялась Мо. «Не знаю, наверное, возится со своими охотничьими трофеями. Кен вернул меня сюда». Зеленоглазый странник строго на нее посмотрел. Она обещала. Мос слегка закатила глаза. «Кен спас меня. Мы телепортировались обратно на корабль, а там куча солдат, орущих что-то про кража и месть. Похоже, пока меня не было, ты нашел чем заняться». Нас приговорили к казни драконам, вздохнула Руари. Отличная работа, ребята. Финн присмотрелся повнимательнее. Он попытался сквозь прутья клетки разглядеть, где они находились. Обсидиановые колонны, хрустальное пламя, серебряные клетки, остров дракона края. Прекрасно. Подождите, а где Эд? Он же не любит ждать. Дракон пролетал мимо несколько раз, ответил Мо. «Пламя!» прохрипела гадость. Мо потрепал ее по жесткой, заляпанной грязью гриве. «Да, да, ты очень умная». «Они собираются провести большой ритуал и показать всем, что Краш был прав, и человеческая угроза реально», — объяснила джестер. Мюрум сильно расстроился из-за всего этого, ведь теперь его босс отправился на тот свет и больше не сможет наорать на него или поколотить, так что он хочет, чтобы все узнали, каким святым странником был Краш. «Спойлер!» — обратился она к Куалу и Руари, которые не знали, чем Краш отличается от других странников. Святым его точно не назвать. Что-то никто из вас особо не беспокоится. Это не причинит мне вреда, подумал Кэн. Я же странник края и не сделал ничего плохого. А вот у вас серьезные проблемы, это точно. Почему бы тебе просто не телепортироваться, Кэн? С досадой подумал Мо. Оставь нас, спасайся. Если бы я мог забрать вас всех с собой, то телепортировался бы. Но я слишком часто убегал. И я не очень усердно учился в доме края. У меня нет ни сил, ни скорости, чтобы перенести всех нас. Так что я останусь здесь. Кэм взял Мо за руку и улыбнулся. Ты моя стая. А стаю бросать никак нельзя. Финн был уверен. Мо тоже думает, что Эд ее не тронет. А еще Финн был уверен, что она ошибается. Он никогда не испытывал к монстру такой же сильной любви, как его сестра. Ему стало не по себе. Как правило, такие ситуации рано или поздно разрешаются сами собой, пожала плечами Руари. «Весьма в духе хаоса», — заметила Мо. «Тебе стоит как-нибудь сходить с нами в храм?» Финн застонал и потер голову. Ему казалось, будто он застрял в факеле и медленно поджаривался в огне. «Оставь уже свою голову в покое», — Мо сгорал от нетерпения. «Мы так ждали, когда ты проснешься». «Почему?» Руари многозначительно вскинула брови и кивнул на его ноги. Финн посмотрел вниз. При нем все еще было точило. «Вау! Удивительно, что они его не забрали!» Финн вытянул свободно от цепи руку и дотронулся до точила, проверяя, цело ли оно. Но без книг точила бесполезно. Куал улыбнулся так, словно у него был припрятан отличный сюрприз, который ему не терпелось вручить. — Мы немного опередили тебя, малыш. Мо потянулся к нему с противоположного конца клетки. Финн протянул руку ей навстречу. Но коснуться друг друга у них не получилось. — Ты знаешь, какой сегодня день, Финн? Тот помотал головой. Так много всего произошло, что я забыл. «Счастливого краества, Фин — Счастливого крейства, Финн! — ласково поздравила его сестра. — Ох да, вау, он совершенно о нем забыл. Последнее, о чем он думал, — это крейство. Они приготовили для нас подарки, — улыбнулась Мо. Руари и Куал с минуту рылись в своих глубоких карманах. Потом Руари вытащил оттуда книгу и бросил ее на пол клетки. Закружившись, та заскользила по деревянному полу и оказалась прямо у большого пальца ноги Финна. Девочка вновь засунула руку в карман и достала следующую. «И еще». Куал уже успел вытащить пять или шесть книг. Он подтолкнул их к Мо. Конечно, это были не все книги с корабля, но их все равно оказалось много. Внушительная подборка. «Счастливого, странного и загадочного дня, монстров-убийц, друзья», — сказал Куал. Финн взял одну из книг, повертел ее в руках. Их с Мо взгляды пересеклись. У них еще не было возможности обсудить все это, но чтобы решить, что делать дальше, телепатия им не понадобилось Сейчас или никогда. Ну же, — подбодрил Руари, — я сгораю от любопытства. Куал скрестил руки на груди. Вот будет табло, если там окажется какое-нибудь сомнительное заклинание типа гибели насекомых. И первый, — сказала Мо. Джесс показала Фину, как пользоваться точилом. Где-то минуту книга вообще никак не реагировала. Потом она затряслась, раздулась, как готовый извергнуться вулкан и замерцала. И распахнулась. Пятеро человек, странник края, зомби и шалкер наклонились вперед. «Чары морская удача, первый уровень», — медленно прочитал Финн. «Чары морская удача увеличивает ваши шансы выловить ценную вещь, а не мусор или рыбу». «Не может быть», — с отвращением и неверием выдохнул Финн. «Я говорил вам», — завопил Куал. «Ура» — репнуло его. «Извини, Финн, мне так жаль». Ха — Ха-ха! — рассмеялся ворчун внутри панциря. — Так смешно, когда у вас что-то не получается. Финн прислонился спиной к прутьям клетки. — Не могу поверить. Я правда думал. Я ведь правда думал, что мы найдем в книге что-то полезное, ответы на вопросы, хоть что-нибудь. Финн отшвырнул книгу на пол клетки. — Я вот-вот умру, а единственное, что я узнал с момента, как мы отправились в Телос и знатно все испортили, это что на любую удочку можно наложить чары морской удачи. Финн Тихо позвала Мо. Мне очень жаль, Мо. Все произошло так быстро. Я не хотел убивать кража. Хотя вы не знаете, что он планировал сделать. Может быть, для края и лучше, что он погиб. Фин? Повторила Мо. Я знаю, что это легче не становится. Я убил его не потому, что краж замышлял что-то плохое. Я убил его, потому что он ранил Джесс, и я возненавидел его за это. Фин, смотри. Мо показал на книгу на глупую и бесполезную книгу с чарами морской удачи первого уровня. На одной странице были инструкции к заклинанию, а на соседней виднелся текст, написанный от руки. Почерком Фина. Словно в забытии он взял книгу в руки. Наконец-то Финн сидел в центре внимания и читал вслух. Он повел пальцем по словам. «В крае всегда царит ночь. Нет ни рассветов, ни закатов, и стрелки на часах ничего не отсчитывают но это не значит, что в крае совсем нет понятия времени или же света. В бесконечном мраке мерцают острова. Один бледно-золотой круг плывет за другим. Из земли к тусклому небу поднимаются деревья и тянутся башни одного и того же фиолетового цвета. На деревьях спеют плоды, а в башнях полным-полно комнат. В углах балконов и крыш будто свечи сияют, прорезая сквозь мрак, полупрозрачные стержни края. По всей цепочке островов сверкающими точками раскинулось древние и молчаливые города из башен, переливающиеся в фиолетовым и золотым, как и все в крае. Мимо них проплывают огромные корабли с высокими мачтами, а внизу зияет черная бездонная пустота. Прекрасное место, и вовсе не пустынное. «Что это?» — спросил Финумо. «Не знаю, читай дальше». «Мы всегда жили здесь и не помним никакого другого места. Здесь мы выросли. Это наш дом, наших всех странников, которых можно найти сотнями на любом из местных островов. Мы живем на корабле края, набитом всяким хламом, что мы притащили отовсюду, где только могли найти». Финн пролистал страницы. «Глаза Кена отличаются от больших, ясных, пурпурно-фиолетовых глаз других странников. У него они зеленые». Никто не знает, почему. Никто не помнит, чтобы у кого-то еще из странников за всю историю существования края были зеленые глаза. «Во имя великого хаоса, что это вообще такое?» прошептал Финн. Он побледнел и начал листать быстрее. «Я буду звать ее гадость. Разве это не прекрасное имя для милой лошадки, которая, конечно же, не попытается съесть мой мозг, едва я отвернусь?» Мо затрясло. «Открой последние страницы», — сказала она, вцепившись в лошадь так крепко, что на коже зомби остались синяки. Финн пролистал до конца книги. Начал читать слух. «Я так боюсь. Столько всего произошло, что я забыл. Краш пал от моей руки. Рэша мертва. Я потерял сестру. Дракон края погиб. Бедная гадость. Бедный ворчун. Какие же мы все несчастные. Наш мир разваливается на части. Острова больше не могут держаться вместе. Небо падает на землю. Если забыть, что на глазах гибнет край, то выглядит очень красиво. Правда, восхитительно. Башни Телос рассыпаются, будто конфетти. Она приближается. Великая волна забытья захлестнет меня, и я позабуду о своем горе. И, знаешь, я думаю, я буду этому рад. Я вернулся на корабль. Сейчас лежу на палубе и смотрю, как ночь разрывается на части. Когда я закрываю глаза, то слышу, как где-то далеко играет Кен. Как хорошо. Он жив. Я так рад. Он обязательно найдет меня. Придет, чтобы стать частью моей стаи. Она уже здесь. Я чувствую, как острова накрывает один за другим. Так неизбежно. К чему бороться? Да здравствует великий хаос. Благословенны будут начинающие. Увидимся на другой стороне. Ультимо. Финн в ужасе и недоумении отбросил книгу подальше от себя. Она проехала по деревянному полу, выскользнула сквозь прутья клетки и улетела в черную пустоту. С высоты падающая книга была похожа на белоснежную птицу. «Что это? Что это такое?» — в ужасе закричал Финн. «Так, ладно, успокойся, попробуем снять чар из другой книги», — предложил Руари. «Магия — это очень странная штука. В каждом зачарованном предмете всегда таится частичка непредсказуемости». Руари схватила Точила, сняла чары с другой книги, хотела было передать ее через кого-нибудь Фину, но потом передумала и вручила ее Мо. «Чары невесомости уменьшают урон от падения и урон при телепортации при помощи жемчуга края», — прочитала Мо. Потом она перевернула страницу. «Это мой почерк», — тихо сказала Мо, и начала читать с другой стороны. «В крае всегда царит ночь. Нет ни рассветов, ни закатов, и стрелки на часах ничего не отсчитывают.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 По всей цепочке островов сверкающими точками раскинулись древние и молчаливые города из башен, переливающиеся фиолетовым и зеленым, как и все в крае. Мимо них проплывают огромные корабли с высокими мачтами. А внизу зияет черная бездонная пустота. Прекрасное место, и вовсе не пустынное. Я не понимаю, сказал Финн, потирая щеки. Все казалось нереальным. Что это было, что это могло быть. Мо пролистал до конца. Я боюсь. Так много всего произошло. Краш пал от моей руки. Эрэша мертва. Я потерял брата. Но я верю, что он жив. Дракон края погиб. Бедная гадость. Бедный ворчун. Какие же мы все несчастные. Наш мир разваливается на части. Острова больше не могут держаться вместе. Небо падает на землю. Если забыть, что на глаза гибнет край, то выглядит очень красиво. Правда, восхитительно. Башни Телоса рассыпаются, будто конфетти. Она приближается.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 Я чувствую, как острова накрывает один за другим. Так неизбежно. К чему бороться? Да здравствует великий хаос. Благословенны будут начинающие. Увидимся на другой стороне. Эль Финн. Руари продолжал снимать чары с книг. Одна за другой. Снова и снова. Коал уже отступил назад. Ему не хотелось в этом участвовать. Дело приняло слишком серьезный оборот. Путешественник должен иметь в виду небольшую вероятность того, что его приговорят к казни драконам это часть путешествия, но сейчас все зашло слишком далеко. Они по очереди просматривали книги и читали вслух, но это уже не имело значения. В каждой были написаны одни и те же слова, менялся лишь почерк, Фин и Мо. В крае всегда царит ночь, нет ни рассветов, ни закатов. В крае всегда царит ночь, нет ни рассветов, ни закатов. В крае всегда царит ночь, нет ни рассветов, ни закатов. Увидимся на другой стороне, Эльфин. Увидимся на другой стороне. Ультиму. Тексты были написаны не слово в слово. Какие-то имена менялись. Некоторые события развивались по-разному. У друзей не было времени прочитать все полностью. Вскоре они вовсе заторопились. Они просматривали начало и конец книги, а потом переходили к следующей. Там было все. Вся их жизнь. Все, что когда-либо с ними происходило, и даже немного из будущего. Снова и снова и снова написано их собственной рукой. А сколько еще осталось на корабле, где хранилась огромная гора книг? «Мама, объясни!» — хрипло попросила гадость, уткнувшись носом в ладонь Мо. «Я не могу, я не могу, я не знаю». Кен провел рукой по книгам. «Я там тоже есть», — подумал он, — «в каждой из них. Когда наступает конец света, я играю музыку. Полагаю, это что-то значит». Фин попытался пододвинуться ближе к сестре. «Что за ультиму?» — шепотом спросил он — Понятия не имею, — ответила она. — А кто такой Эльфин? — Не знаю, — невнятно буркнул ее брат. Мо нервно улыбнулась уголком рта. — Ей не хотелось говорить об этом при всех, но выбора не было. — Дракон Края назвал меня Ультимо, — призналась она. — Так, — перебил ее Кал. подожди минуту, отмотаем назад. — Ультимо? — Та самая Ультимо? — Главный Зельевар Ультимо? — Верховный маг Эльфин? — переспросил Руарик. Судя по ее поднятым бровям, она была весьма впечатлена. «Я их ненавижу», — буркнул ворчун из своего панциря. «Какие-то неудачники». Жестер покачал головой. «Этого не может быть», — она засмеялась. «Мы все любим кем-нибудь притворяться, но это невозможно. Ультимо и Эльфин — легенды, главные маги среди магов, кумиры. И они не были близнецами, а еще умерли. Ну или считаются умершими, по крайней мере. С таким же успехом можно обсуждать короля Артура или Дракулу. — А еще, ты не обижайся, конечно, но я видела, как ты действовал в хранилище, Финн. Ты мне очень нравишься, но легендарным тебя назвать сложно. Финн постарался пропустить это мимо ушей. Он сделал все, что мог, правда ведь? — Я же спас тебя, разве нет? — пробормотал он. — Да, как и я спасла тебя, друг мой. Не путай. Я не была никогда и не буду дамочкой в беде. Финн ничего не мог с собой поделать. Несмотря на всю странность и запутанность ситуации, он едва заметно улыбнулся. Моу брала руку с покрытой гнояками спины гадости, но потом задумчиво вернула ее на место. «Что же это значит?» — спросила она, не обращаясь ни к кому конкретно. Но на этот вопрос не было ответа, по крайней мере такого, чтобы его можно было легко найти, пока висишь ночью в клетке. Внизу завязалась какая-то потасовка. Послышалось разноголосое бормотание и тихие удары. Все тут же бросились к прутьям клетки, пытаясь увидеть, что происходит. Там, на желтой земле, среди кучи серьезно раненых странников края, кто-то стоял, уперев руки в бока и подняв наверх взгляд, полный едва сдерживаемого раздражения. «Господи, вы просто полные придурки!» — крикнул Джакс.